Подойдя к девушке, Вителья остановилась спиной к окну. Сейчас стало заметно, что тая не точная копия Альберта, но несомненное сходство было. Небольшие серые глаза, тонкий нос и губы, высокий лоб, линия плеч. Все, что делало попуса непривлекательным и неказистым, заиграло новыми красками в этом бледном лице с совершенно детским выражением. А ты, красивая сучка! Нежным голосом вдруг сказала тая. «Жаль, что тебя нельзя оседлать!» На мгновение Вита опишила, И только потом сообразила, с кем разговаривает. В душе моментально поднялся гнев. Любое проявление несвободы Крейка воспринимала болезненно с тех самых пор, как Самсан Данир Антреток застегнул на ее шее ожерелье признания. «Она тебя провоцирует, Вита!» — негромко сказала Лисанна от двери. «Не ведись!» «Она...» пробормотала волшебница. На миг прикрыла веки, вспоминая уроки ее могущества Никорин. «Как тебя зовут, демоница?» спросила Вителья, открывая глаза. «Так я тебе и сказала», — хихикнула девушка. «А вот твое имя я знаю. Вителья Таркан-Анденец, жрица бога хаоса. Может быть, после того, как сдохнет моя лошадка, я навещу тебя?» «Постучусь в твою дверь, и ты откроешь, мы будем славно развлекаться вместе. Мой опыт плюс твои способности. Владыка бы порадовался, глядя на нас, если бы мог». «Владыка?» — переспросила Вита. «Так вы зовете проклятого бога? К счастью, он больше не появится на Текрее, да и вас немного осталось, а скоро будет еще меньше». Собственный голос придавал уверенности. С каждым произнесенным словом волшебница успокаивалась. Сейчас ей не было дела до выхода к демонице. Она напряженно думала, как помочь девушке, так похожей на Альберта. «Зачем тебе Тая?» — холодно спросила Вита. «Она слаба и долго не проживет. У нее нет властей и денег. С ней ты вынуждена сидеть тут, не имея возможности выйти в мир. А ты хочешь развлекаться». Так зачем тебе тая?» Спокойное лицо девушки искривилось, будто разбилось на тысячу осколков, под которыми на мгновение волшебница разглядела другое, уродливое, нечеловеческое. Это самое лицо она видела однажды в зеркале связи, принадлежавшем стажеру попусу. Сила взгляда огненно-красных глаз демоницы была так сильна, что Вита едва устояла на ногах. Губы девушки растянула издевательская улыбка. В тишине палаты, залитой солнечным светом, тоненький детский смех прозвучал жутко. «Я всегда довершаю начатое, анденец, а здесь до завершения далеко». Тая замолчала и с равнодушным видом уставилась в окно. «Почему?» — спросила Вита. «Почему далеко?» Девушка не отвечала. «Она больше не заговорит сегодня. Пожала плечами Лисанна, когда волшебница вопросительно посмотрела на нее. Так всегда бывает. Вита кивнула, направилась к выходу и вдруг увидела на столе раскрытую тетрадь. «Что это?» — спросила она у целительницы. Та тяжело вздохнула. «Посмотри сама». Страницы были испещрены письменами. Написанные круглым детским почерком, слова отражали не детские чувства. Взяв тетрадь в руки, Вителья прочитала вслух. «Я плакать не умею. Так случилось. Давно иссохли слезные протоки. И прошлое сто лет уже не снилось. И постепенно стихли кривотолки. И сердце слепо бешено по кругу, безжизненно пожизненной рулетке. Я доверяю нынешнему другу. И, может, даже выберусь из клетки. А, может быть, потом поверю в чудо. И все же...» Все же, что случилось с нами? Я плакать не умею и не буду. Я лучше закричу вот так, стихами. Волшебница положила тетрадь на место и посмотрела на девушку. Солнечный луч полз по ее светлым локонам, будто ласкал. — Тая, я найду способ тебя освободить, — пообещала Ветелья. — Не сдавайся, слышишь? Девушка не пошевелилась. Лисанна уже запечатывала дверь, когда вновь раздался детский смех. Идя по коридору, Вита молчала. Перед ее глазами плыли строки из стихотворения. Девочка из семьи потомственных магов, заговорила целительница с сочувствием поглядывая на гостью. Поскольку сила не появилась у ее старшего брата, все ожидали, что тая станет замечательной волшебницей, но, увы, этого не произошло. Что же случилось? — спросила Вителья, сдерживая волнение. Ее брат обрел силу тогда, когда от него этого уже никто не ждал. Был спонтанный выброс энергии. По всей видимости, Тая присутствовала при этом и сильно испугалась. А как ты помнишь, страх — одна из лазеек для демонов. «А родители?» — спросила волшебница, уже догадываясь, какой услышит ответ. Произошел пожар, в котором они погибли. Дети спаслись чудом. «Матушка Лисанна, как вам хватает сил здесь работать?» — пробормотала Вита. Рюзарис покачала головой. «Сама не знаю, но кто-то же должен». Они остановились у следующей двери и принялись снимать защитное заклинание. Створка еще не открылась, но Вителья уже слышала мужской голос, который повторял что-то снова и снова. Она вошла и очень удивилась, увидев пожилого гнома. Растрепанный, неопрятный, с безумным взглядом, он ходил из угла в угол, заложив руки за спину и что-то бормотал себе под нос с такой скоростью, что разобрать слова было невозможно. Сила Вителье никак не отреагировала на его перемещение. Довольно долго волшебница молча наблюдала за ним, пытаясь понять быструю речь, а затем взглянула на целительницу. «Почтенный Тикарт утверждает, что боги-близнецы покинули гномов, дабы обосноваться на Тикрее и жить, как простые обыватели», — улыбнувшись, сообщила та. «У них это получилось?» — заинтересовалась Вита и едва не вскрикнула от удивления, когда гном, остановившись прямо напротив нее, поклонился. Общение с почтенными мастерами и их подругами дало свои плоды. Волшебница машинально поклонилась в ответ. «Они живут, живут среди нас. Им не всегда нравится. Они не хотят вмешиваться, но иногда приходится». Текаард старался говорить медленно, видимо, хотел, чтобы гостья его поняла. «Но откуда вы знаете, уважаемый мастер?» — с любопытством спросила Вителья. Гном неожиданно подпрыгнул и принялся стучать себя по голове. «Слышу, слышу, слышу!» Затараторил он. «Я их слышу, слышу, слышу! Тут, тут!» Лисанна шагнула к нему, коснулась лба и приказала. «Спи!» Легко подхватила гнома, у которого подогнулись колени, и отнесла на кровать. «Когда он сильно расстраивается, может причинить себе увечья», — пояснила целительница на вопросительный взгляд Вителия. «Поэтому мы следим за ним и погружаем в сон, если такое происходит». «Но он не похож на одержимого демоном, скорее просто на одержимого...» Пожала плечами Вита. «Одержимого идеей». «Возможно», — кивнула Рюзарис. «Однако одержимость и причинение увечий самому себе — одни из признаков присутствия демона. Или мы ошибаемся насчет почтенного мастера, или его демон слишком хитер и не показывается». «Хотела бы я им всем помочь», — вздохнула Вителия. «Но, наверное, это неосуществимо». «Мы делаем, что можем», — грустно ответила Лисанна. Выпустила гостю из палаты, запечатала за собой дверь. «Не все, к сожалению, в наших силах». Обе молчали до самого выхода из больницы. «Благодарю, матушка Лисанна», — поклонилась Вита, прощаясь с целительницей. «Экскурсия была очень познавательной». «Я была рада познакомиться с тобой, Вителья», — улыбнулась в ответ та. — И помни, ты обещала прийти ко мне в гости. — Обязательно, — пообещала волшебница, гадая, как скоро она сможет это сделать. Ведь в последнее время ее жизнь стала такой непредсказуемой, что уже сегодня она могла бы снова оказаться, например, в Узаморе или во Всеречье. Или, милостивые боги, в полным полном ужасающих чудес. Но Вителье это нравилось. Выйдя на крыльцо, она с наслаждением вдохнула свежий воздух. В больнице было душно. «Вита довольна?» — спросил Дробуш, поднимаясь со ступенек. Лицо тролля украшала такая подозрительная улыбка, что волшебница внимательно оглядела его и поинтересовалась. «Что-то произошло, пока меня не было». «Ничего», — пожал плечами вырвиглот. «Вита не нашла того, что может убить демона». Виталию показалось, будто она оглохла. Стих, уличный шум, птичье пение. Она смотрела на тролля во все глаза, а в памяти всплывали однажды сказанные Кипишем слова: "Ты поймешь это, когда продолжишь фразу. То, что может убить бога одного мира, вполне может". Вита взволнованно спросил Дробуш. Волшебница схватила его за руку и потащила прочь от больницы. Имели ли стены этого здания уши, она затруднялась сказать, но решила не рисковать. Они миновали несколько кварталов и оказались в сквере, разбитом на улице соседствующей с золотой башней. В Середину сквера украшал посаженный лично его величеством Ридиардом молодой дубок. Почти все листья с него слетели, а оставшиеся оказались редкими золотыми монетками, подвешенными на ветвях. Сквер имел какое-то возвышенное и красивое наименование, однако горожане называли его «Санников сквер» в память о побеге воспитанника принцессы Ариданы, всполошившем весь Вишенрок. Вителья рухнула на скамейку, задыхаясь от быстрого бега, выдернула из воротника иглу и помахала ей перед лицом тролля. — Догадалась, наконец! — раздался ехидный голосок. Волшебница и вырвиглот дружно посмотрели на пустующее место на скамье. Впрочем, пустующим оно было раньше. Сейчас на нем сидело, сложив руки на груди, существо с кошачьей мордой. Довольно посверкивалось зелеными, как у Вительи, глазищами. Кипеш! вслух воскликнула волшебница. «Утром в сквере никого не было. Это игла. Василисина смерть, да? Поэтому она носила амулет». — Мряу! — невразумительно ответил Божок. Дробуш постучал себя по лбу и посмотрел на Виту. — Вита не так, — сказал он. — Не ее смерть. — Не ее! — волшебница открыла рот и закрыла. Какие бы отношения в прошлом не связывали Кащея и Василису, в настоящем прекрасная чародейка решила обезопасить свое комфортное существование во дворце. Во время недолгого пребывания в другом мире Вителья успела заметить, что Василиса не считается с тем, кого по праву боятся и зовут хозяином. Сила и жизнь покидали властелина Черной башни. Но было ли в этом виновато время? Вита мысленно приказала себе успокоиться. Кипиш наблюдал за ее попытками с искренним интересом. То, что может убить бога одного мира, вполне может убить демона из другого, — проговорила она, не спуская с башка глаз. — Это ты хотел мне сказать тогда? — Ну, предположим, — мурлыкнул кот, играя цепочками, свисающими с шеи. Игла может убить кощея. Вот почему Василий содержала ее при себе, так? — Так, — кивнул Тробуш. — А значит, она убьет и демона, — торжествующе довершила Вителья. Что в свою очередь означает, что мы можем помочь Алю. Стоит ли так распоряжаться могущественным артефактом? Прошамкала старуха, сурово сдвинув брови. Чай, не зубочистка! Я обязана попробовать. Вита упрямо тряхнула гривой волос. Вита знает, что на это скажет Альберт? спросил дробуш. Вот именно. Черноволосая красотка кокетливо поправила неровно уложенный локон. — Что скажет Альберт? — волшебница поднялась из скамьи. Мы это выясним прямо сейчас. Кипиш, найди мне его. Некоторое время красавица смотрела на нее, надув алые губки. В какой-то миг ее лицо сменилось на лицо свирепого воина, который, поиграв бровями, заметил. — Чего не сделаешь ради красивой женщины, даже если она наглеет. Следуйте за мной. Божок взлетел в воздух и полетел прочь, оставляя за собой засыпающий перед долгой зимой сквер.